Глава пятнадцатая. Взгляд в будущее. Присутствие страха – верный признак того, что ты веришь только в свои силы. Конец тысячелетия стал для нас, Карин, временем перемен. Мы переехали из дома, в котором прожили десять лет, в квартиру в городе, которая предлагала целый новый мир удобств. вместо сложности деревенской жизни. Мы часто подумывали о переезде, но оставались ради одного из лучших наших друзей – Пса-Нупи. Но после 15 лет безусловной любви, которую он нас одаривал, Нопи в этом году совершил переход в бессмертие. За Зароастрийцы считают собак равными по духовности людям. И среди моих наблюдений – Не было ничего, что заставило бы меня возразить им. Буддисты верят, разум есть разум, и не имеет значения, какую форму он принимает. И с этим у меня не было причин спорить. Мы знали, нам будет не хватать Нопи, но что однажды он окажется с нами в раю, который был нашей реальностью. Твою осенью мы также совершили долгожданную поездку на Гавайи, и рассматривали переезд в квартиру как часть долгосрочного плана жить в Конде на Уаху или Майю. Тем временем мне предстояло многое обдумать, потому что мир приготовил для меня важное испытание. В течение предыдущего десятилетия я постоянно слышал предсказания о том, что в момент смены столетий будут происходить ужасные вещи. Писатели и ораторы Нью-Эйдж обгоняли друг друга в стремлении предсказать серьезные перемены климата, вызванные, в числе прочего, смещением магнитных полюсов планеты, что должно было привести к грандиозным потопам, землетрясениям, появлению ледников там, где раньше царило тепло, и наступлению лета там, где сейчас была вечная зима. Ужасные землетрясения изменят форму мира. и только духовно просветленные найдут путь к безопасности. Эти предсказания мало чем отличались от предупреждения о конце времен, которые я слышал от фанатиков книги «Откровения». Однако эту книгу можно интерпретировать на вкус любого читателя, что регулярно и проделывается. Вполне возможно, большая часть интерпретаций имела мало отношения к тому, что хотел сказать автор книги. Например, стало модным предсказывать пришествие Антихриста, связанного каким-то образом с числом 666. А ведь вполне вероятно, число указывало на римского императора Нерона, и никогда не должно было описывать никого, кроме этого конкретного, хорошо известного врага христиан. Также вполне вероятно и то, что автор Откровения, как многие другие христиане того времени, Считал, что возвращение Джея в физической форме должно произойти всего через несколько лет после написания его книги, хотя и ошибся почти на два тысячелетия. Однако человеческая природа приводит к тому, что если современный священник хочет быть услышан людьми, один из лучших способов – нажать на все тормоза и решительно предупреждать последователей об ужасающей каре Господней. которая вот-вот проявится в конце света. Это работало на людях, испытывающих подсознательную вину на протяжении двух тысяч лет, и продолжает работать до сих пор не только у христиан, но и у ораторов нью и их слушателей, тех самых людей, которых консервативные христиане считают орудиями дьявола. Во мировой истории всегда происходили изменения планеты. И всегда будут происходить. Но не в то время, которое искусственно задается людьми. Время всех событий установлено подсознательным разумом, о котором люди не знают. Артен Пурса были правы. Эго любило грубые пробуждения. И ужасные трагедии происходили именно тогда, когда люди их не ожидали. а никогда не к ним готовились. Первые несколько десятилетий нового тысячелетия, скорее всего, принесут и прекрасные времена, и ужасные времена, но не конец света. Игра эго в самом разгаре. Почему бы не продолжить ее еще немного? Артен и Пурс с самого начала сказали мне, что не станут открывать много подробностей из будущего. Тем не менее, я любил размышлять, и мне казалось интересным попробовать вытянуть из них какую-нибудь информацию о том, что ожидает нас в следующем тысячелетии. И я знал, они за мной наблюдали, и знал, что выполняю домашние задания по прощению с усыдьем, которое должно было их радовать. И несмотря на то, что поначалу я не одобрял многое из увиденного в окружающем мире, я все равно не забывал прощать своих братьев и сестер. В конце концов, когда я прощал, вместо того, чтобы держать людей в плену вины, кто был прощен на самом деле? В наших беседах я сам цитировал сказанное в курсе. «Разве же соблазнишься ты не слушать Господа, сказавшего тебе «Освободи моего сына», когда поймешь, что просит он «свобода для тебя»? Никогда не забывай позволять другим людям верить в то, во что им хочется. Нет необходимости заставлять их соглашаться с тобой. Я как раз закончил распаковывать очередные коробки в нашей новой квартире, когда артан и Пурса внезапно появились на том же диване, на котором много раз раньше проецировали свои образы. Привет, братец, как говорят на твоих обожаемых островах. «Как прошел твой отпуск на Гавайях? «Отлично, дружище, спасибо. Люблю это место. Люди такие спокойные, говорят, ничего страшного, братец, совершенно искренне. Как тебе это? Отличная поездка». «Главное, что она не совершалась из чувства вины. Мы действительно рады, что ты хорошо провел время. А здесь у тебя приятное местечко». Ты можешь привыкнуть к жизни в квартире. И еще бы, мне больше не придется подстригать газоны. Ты ходил на два групповых занятия, когда ездил на Гавайи? Да, мы с Карин ходили. Интересно посмотреть, как разные люди воспринимают одно и то же. Первая группа на Оаху понимала недуалистическую природу курса, а вторая на Мауи не понимала. Я чувствовал разницу, когда они об этом говорили, но я ничего не сказал. Хорошо. Не забывай позволять другим людям верить в то, во что им хочется. А нет необходимости заставлять их соглашаться с тобой. И нет необходимости заставлять их, изучают они курс или нет, соглашаться с тем, что ты излагаешь в своей книге. Просто рассказывай правду». а все прочее оставь Святому Духу. Все учатся и принимают именно то, что они должны узнать, именно тогда, когда должны. Ты не можешь изменить это, даже если бы захотел. И это всего лишь сон. Да, говори, что думаешь, но не доказывай неправоту других. Не спорь с ними. Просто говори то, что считаешь правдой, вежливо. Потом отступи, никогда не вступай в конфронтацию. Слышишь меня, братец? Прекрасно слышу. Скажите-ка мне, установится ли мир в новом тысячелетии? Нет, конечно. Во-первых, мира не будет, пока люди не перестанут идентифицировать себя с конкретными нациями и не начнут считать всех братьев и сестер, а значит и себя, духами. Когда ты безграничен, Тебе незачем защищать какие-то пределы, а значит, не за что убивать. Это не значит, что ты не имеешь права распевать официальный гимн Соединённых Штатов Америки в парке Фенуэй. Это значит, что хотя ты кажешься проживающим свою обычную жизнь, в сердце знаешь, где твоё место на самом деле, и что путь домой лежит не через защиту иллюзии иллюзиями, а через прощение их. «Превосходно! Тогда скажите мне прямо, готов ли Апокалипсис в честь смены столетия? Я сомневаюсь, но все равно скажите». Идея Апокалипсиса старше кора. Она появилась еще до евреев и уходит корнями в Персию, к Заротостри. Конечно, у нас была своя версия Даниила, а у христиан было откровение. У ребят не веришь, есть свои перемены планеты. Все это один и тот же страх. Ты знаешь, что лучше всего сказано в книге Откровений? В конечном итоге зло преодолевается не силой, а любовью. Вот что означает Агнец. Любовь сильнее страха. И именно это имеет в виду Библия, когда говорит, что добрая воля всегда преодолевает зло. Позволь мне привести простой пример любви, преодолевающей страх, и Святого Духа. Ты, вероятно, даже не слышал о ней, но она очень близка к тому, чтобы убить тебя и всех, кого ты знаешь. В 1983 году Советский Союз считал, что Рональд Рейган готовит нападение на них. Америка занималась самым большим накоплением военной техники в мирное время – за всю свою историю. Но внезапно произошло нечто, чего никто не ожидал. 26 сентября ошибка программного обеспечения в России заставила компьютеры посчитать солнечный свет, отражающийся от облаков, приближающимися американскими боеголовками. Оставалась считанная минута до того, как Советский Союз объявил бы всеобщую атаку. Если бы они это сделали, С обеих сторон полегло бы не меньше ста миллионов человек. Все крупные города в Соединенных Штатах и Советском Союзе были бы полностью разрушены, а мир стал бы настоящим адом для выживших на Земле, которые позавидовали бы мертвым. Вот так дерьмо. А что остановило атаку? «Всего лишь один человек». Это пример того, как человек прислушивается к Святому Духу, даже не задумываясь об этом. Его звали полковник Петров, и он отважно пошел против предписанной процедуры, настоял на том, что компьютеры ошиблись, и прервал атаку. За свое благородство он был уволен из военных сил старшими по званию, которые за умственные слепоты позволили бы атаке продолжиться, вместо того, чтобы рискнуть и ошибиться. Полковник Петров слушался любви, а не страха. Ты и твои близкие смогли прожить последние двадцать лет благодаря этому человеку. Этот полковник совершил один из самых исполненных любовью поступков в истории. Он спас большую честь человечества, а никто его не знает. Когда жизнь станет справедливой, я вам позвоню. Справедливой жизнь бывает только в раю, потому что там она совершенна. Именно этого и достоин Сын Божий. А здесь, на земле, мы можем сказать тебе, чего стоит ожидать от наступающего века в общих чертах. Двадцатый век был ужасен своей жестокостью, кажущимся ускорением индустриального и технологического прогресса и пугающими заголовками. В этом веке можно ожидать примерно того же, только больше, намного быстрее и еще страшнее. И это нравится ЭКО. Перемен с Земли не будет, но погода станет более жестокой и увеличатся перепады температур и жарой и в холод. Люди считают, что глобальное потепление возникает в результате того, что вы загрязняете атмосферу. Это так, температура падает. Игры с атмосферой приведут к противоречивым научным исследованиям, которые путают людей и предоставляют корпорациям достаточно поводов для того, чтобы продолжать делать то, что они делают. В конце концов, если ученые не могут прийти к конкретному выводам, то зачем им делать что-то, что их делать никто не заставляет? И что с того, если все больше детей получают астму, а кислотные дожди убивают озера? Те же корпорации, благодаря мелкому шрифту в торговых соглашениях, будут стремиться заменить национальные законы решениями международных советов, что позволит им занять положение, где не придется соблюдать законы многих стран, и не потребуется платить деньги по судебным искам, которые они проигрывают отдельным людям, успешно оказываясь над законом. В 20 веке деньги в твоей стране стали важнее людей. В 21 веке деньги станут важнее законов, которые принимаются избранными вами представителями, которые все равно должны денег за свои компании и выборы все тем же корпорациям. Тем самым большие деньги занимают положение абсолютной власти. Процесс легальной демократии, который уже сейчас фальшив, станет все больше походить на профессиональные соревнование по борьбе, когда все делается на показ, а результат уже определен. Но перемен планеты не будет. Разумеется, будут землетрясения, цунами и ураганы, которые убивают тысячи людей – И до смерти пугает остальных. Если подумать, разве не случались всегда землетрясения, ураганы и цунами, которые убивали тысячи людей и до смерти пугали остальных? В шестидесятых годах в Китае произошло землетрясение. Тогда погибло полмиллиона человек. Если бы оно произошло сегодня в Калифорнии, все бы посчитали, что наступил конец света. Но это не было бы концом света. К сожалению, оно стало бы лишь продолжением того, что всегда происходило в областях, подверженных землетрясениям, Только больше и страшнее. Для того, чтобы создать хорошую экономику, вам нужны города на берегах океана с хорошими портами. И, конечно, многие из этих городов словно случайно оказываются на побережье Тихого океана. Даже Сент-Луис, находящийся на реке Миссисипи, стоит точно в зоне землетрясения. Большинство людей не понимают, что Нью-Йорк находится в зоне, подверженной землетрясениям. Какое удобное место для сценария ЭКО. Что касается вашего климата, одной из самых больших проблем наступающего столетия станет чередование потопов и засух. Через 30 лет рынок начнёт заполнять автомобили на водороде и разнообразные гибриды, сначала в Европе, потом в Америке. Но только после того, как ваши корпорации высосут каждый доллар из использования транспорта на бензине. А многие связанные с нефтью компании будут существовать и дальше из-за других продуктов. Но водородное топливо – энергии будущего. Что касается других форм передвижения, уже сейчас полет из Нью-Йорка до Лос-Анджелеса занимает 5 часов. Позднее в этом столетии появятся коммерческие авиалинии, которые совершат его за 30 минут. Вы получите хорошее и плохое, как всегда бывает при дуальности. С хорошей стороны, нужно отметить, что с падением коммунизма мир должен постепенно вступить самое большое экономическое развитие за человеческую историю, и ваш индустриальный средний индекс Доу Джонса поднимется за 50 лет на 100 тысяч уровней. В ту же неделю, когда Артен произнес эти слова, индекс Доу Джонса достиг рекордной отметки 11 750, и тут же началась торговля. Доу и большая часть акционерных рынков Должны показать поразительное увеличение в следующие 50 лет, чтобы предсказание Артена сбылось. Вот тебе и конец света. Да. А теперь позволь кое-что у тебя спросить. Во время одной из поездок в Нью-Йорк ты поднимался на вершину Empire State Building, правильно? Да, это было очень здорово. Зачем ты туда поднимался? «Видишь ли, для меня подъем многое значит. Знаешь, это вся история кино, и то, что долгое время это было самое высокое здание в мире». «Да? А почему Всемирный торговый центр построили выше на несколько сантиметров?» «Чтобы он был немного выше». «Именно. Но ты поднимался на Эмпайр Стейт Билдинг, потому что оно больше для тебя значит». «Да, а что?» Одно здание значило больше для тебя, но другое для других. Не все идолы одинаковы, но у всех есть общая черта. Как объясняется в курсе, всегда должно быть больше, чего не важно, ума, богатства, красоты или страдания и боли. Главное больше, чего угодно, того для обладания чего и созданы идол. Падает один, и его место немедленно займёт другой, надежде раздобыть поболее чего-либо ещё. Пусть не обманет тебя форма этого чего-либо. Идол есть средство получить побольше. Именно это противоречит Божьей воле. Немного сыновей у Бога, всего один. Кто больше получил, кому досталось меньше. Я знаю, но тем не менее это не останавливает меня от желания большего. То есть пока я не прощу. Вы знаете, я прощал, когда взбирался на вершину бриллиантовой головы, потрясающего вулкана на Гавайских островах. Вид был необыкновенный. Я осознал, что всего лишь пытаюсь занять место Бога, забравшись на вершину, поэтому вместо этого соединился с Ним. Думаю, существуют разные варианты прощения, в зависимости от ситуации. Важно прощать, независимо от того, какая форма покажется уместной. Я не говорю, что людям нельзя подниматься на вершины и хорошо проводить время. Я просто хочу сказать, что рано или поздно приходит время прощать. Это все, что тебе нужно сделать, брат мой. Уверяю, 21 век никого не решит возможности этим заниматься. Например, террористы, о которых мы говорили. Что даст им больше? Ну, я полагаю, им нужно сделать что-то большее, перепугать людей тем, что никогда не делалось раньше. Наверное, они будут продолжать превосходить самих себя и других. Именно так. А потом будет совершаться нечто еще большее, сколько бы времени ни прошло. В 21 первом столетии самой серьезной угрозой безопасности на Западе окажется угроза атомного и биологического терроризма. Обычные бомбёжки будут продолжаться, но потребность сделать их сильнее станет трагически очевидной. Террористы сумеют взорвать атомную бомбу в крупном городе в следующем веке? Не хочу тебя пугать, но, к сожалению, ответ на этот вопрос – «да». После этого жизнь в вашем мире больше никогда не станет прежней, но будет продолжаться. Вопрос в том, для чего люди станут использовать эту ситуацию. Ответ для разных людей окажется разным, но для учеников курса ответ только один – для прощения. «Ты можешь сказать, в каком городе это произойдет?» «Я думаю, ты понимаешь». И этого я сказать не могу. Если бы я сказал тебе, где это произойдет, то это могло бы изменить поступки людей. Однако все, приходящие в этот мир, делают это с подсознательным знанием того, что должно случиться. Они выбрали свою судьбу, и у них есть возможность выучить уроки благодаря всему, что с ними происходит. Мы окажем людям услугу, помогая избежать проблем. Но истина в том, что им придется проходить через одно и то же, снова и снова. Ведь подсознательная вина продолжает воспроизводить себя, пока не будет прощена. Даже если тебе не всегда так кажется, лучшее, что можно сделать – учиться прощать. Это единственный способ выбраться из этого кошмара. И даже если некоторым происходящее не кажется кошмаром, рано или поздно все в него превращается. Что касается отношения масс, учитывая развитие коммуникаций и возможность телевидения показывать все, что жаждут видеть люди, то скоро по всему миру они станут еще более материалистичными. Нет, капитализм лучше фашизма. Конечно, лучше. При капитализме люди обладают свободой искать истину, а те, кто искренне стремится к истине, не могут не найти ее. Однако в целом все больше людей делают своим новым Богом деньги, в том числе и те, кто ищет изобилие с помощью средств, которые считают духовными. Как мы уже говорили, нет ничего дурного в деньках, но ничего духовного в них тоже нет. А ищущие в первую очередь Бога Найдут его первыми. Понадобится время, чтобы общество поняло принципы курса чудес, и подавляющее большинство людей продолжить верить в то, во что верит сейчас. Они будут жить, отрицая. Они попытаются принести Бога в мир и одухотворить Вселенную, считая, что существует некий сочувствующий разум, не допускающий плохих поступков. Они будут считать смерть частью круга жизни, хотя на самом деле она всего лишь символ большой ошибки. Никто не станет говорить о том, что половина ваших заключенных в тюрьмах и бездомных людей должны получать лечение в учреждениях для умственно отставок, и что полицейские чаще погибают в результате самоубийства, чем на службе. Ваша нация не цивилизована и часто обращается вспять. Национальными службами здравоохранения пользуются сидящие в Конгрессе, но не те граждане числом около восьми тысяч, которые будут застрелены в следующем году, хотя в соседней с вами Канаде так будет убито всего 100 человек. В вашей стране существуют традиции насилия, а чрезвычайные проблемы – требует крайних мер. Однако фанатики, которые ценят оружие больше, чем людей, будут продолжать жить как хотят, вопреки воле большинства, и отрицать, что их очевидно безумная политика стоит жизни тысячам людей каждый год. И все это время эго довольно улыбается. А в наступающем столетии люди станут ходить по планете Марс, и со временем обнаружат шокирующие антропологические свидетельства существования на ней разумной жизни. Также состоится первый контакт между людьми Земли и жизнью с другой планеты. Но эта гуманоидная раса будет не с Марса. И при всем при этом, чем больше изменений, тем больше жизнь будет оставаться прежней. Но есть нечто, что ты, вероятно, не заметил. И это уроки прощения. Все они так или иначе связаны с людьми, потому что отношения рано или поздно влияют на любую ситуацию. Твоя задача состоит не только в том, чтобы простить все, что ты видишь по телевизору или читаешь в интернете, но тебе особенно необходимо простить людей, которые по какой-то причине приходят в твою жизнь. Как говорит Джей. Спасение не просит, чтобы ты, не видя тело, взирал на дух, а просит лишь о том, чтобы это было твоим выбором. Ведь тело ты видишь без всякой помощи, однако не понимаешь, как смотреть на мир отдельно от него. Спасение упразднит твой мир, позволив увидеть мир иной, невидимый глазами телесными». или же ты можешь продолжать поклоняться своим идолам. Но разумно ли это? Курс также советует тебе. Не направляй поиск вне себя. Он будет безуспешен, и каждый раз стенаниями твоими будет сопровождаться падение очередного идола. Царство Небесное нельзя найти там, где его нет. Но ведь нигде, кроме него, покоя не найти. Однако я все равно могу жить собственной жизнью, преследовать свои цели и в то же время прощать. Суть в том, чтобы отказаться от психологической привязанности. И это хорошо. Да, и ты можешь обнаружить, что твои цели меняются в результате вдохновения и наставлений, которые ты получаешь, практикуя истинную молитву и прощение. Очевидно, что ты переживаешь процесс превращения – в одного из Божьих посланцев. Это не первая жизнь, где ты становишься посланцем Бога. Поэтому для тебя здесь не должно быть ничего необычного. Помни, что говорится об этом в курсе. Есть одно главное отличие в роли посланника небес, которое выделяет его от назначенных миром. Послания, которые они приносят, предназначены в первую очередь для них самих. И когда они будут готовы принять их сами, могут они передать их дальше и придать им все, чем они должны быть. Как земные посланники, они не пишут сами те слова, которые несут, но становятся их первыми получателями в самом истинном смысле, получая для того, чтобы приготовиться, отдавать. «Я понял, и я это делаю иногда». «Вообще-то довольно часто. Просто в определенных обстоятельствах тебе требуется некоторое время, но твое постоянство в наступающем рано или поздно прощении всех и всего производит впечатление. А срочки, от которых ты сумеешь избавиться, увеличивают время твоего покоя. А разве это не немедленная цель?» «Все проходят свои личные уроки прощения». И когда они следуют Святому Духу и прощают вместе с Ним, и передают все, что делают под Его контроль, они, как и ты, достигнут немедленной и со временем долгосрочной цели курса. Как говорит всем Джей в руководстве, следовать наставлениям Святого Духа значит позволить себе быть избавленным от вины. Он также говорит в этом же разделе. Поэтому не думай, что следование указаниям Святого Духа необходимо только из-за недостаточности твоих способностей. Для тебя это путь из ада. И я в это верю. Теперь ты проповедуешь хору, парень. Мне всегда нужно напоминать, и ты все равно не со мной говоришь, правда? Правда, приятель. Курс чудес – представление абсолютной истины, которая, как мы говорили, может быть сведена всего к двум словам, но принята будет лишь тем разумом, который к ней готов. Даже через две тысячи лет слова «Бог есть» по-прежнему останутся абсолютно истиной, а Бог — совершенной любовью. А настоящая правда не меняется. Однако для того, чтобы принять ее, требуется обучение разума, которое обеспечивает курс. Некоторые могут не выбрать готовность в этой жизни. Они хотят, чтобы значение Бога и мира было открыто их собственным идеям. Ничего страшного, если именно этого они хотят сейчас. Но, как спрашивает тебя Джей в своем курсе, «Стал бы Бог оставлять значение мира для твоей интерпретации?» Опять его заумные риторические вопросы. «Да». Нелегко быть скромным, когда ты все знаешь. В целом, как мне кажется, я неплохо справляюсь. Что касается тех, кто желает соединиться с ним, как мы, для нас честь соединиться с тобой. Потому что, как заявляется в курсе, ближе к концу руководства, через тебя проводится в мир невидимый, неслышимый, но истинно сущий. «Мы любим тебя, Гэри. А теперь мы прощаем тебя, если ты устроишь такую вечеринку, словно на дворе, 1999 год».